Шампиньоны нельзя долго хранить. В холодильнике, например, их держат не свыше недели. Зато гриб этот легко посушить, засолить или замариновать. А уж как он вкусен в жарком! Кто же из поклонников счастливого лукошка не пробовал лесных и луговых шампиньонов? Кстати, дикие шампиньоны представляют значительный селекционный интерес для микологов, ученых-грибоводов. В культурных условиях выращивать шампиньоны сложно, в чем, наверное, убедился читатель, знакомясь даже с этим беглым очерком. Но в примитивных условиях можно избежать некоторых трудностей. Так, при разовом выращивании шампиньонов в парнике Грибовод не занимается пастеризацией субстрата. Болезни и вредители не успевают повредить разовый урожай. В начале занятий шампиньонами любителю вообще лучше попробовать выращивать их под открытым небом. Субстрат можно расположить с северной стороны здания, а чтобы свет не угнетал грибницу, грядки покрывают слоем чистой соломы. Через солому же Смачивают и питательный грунт. Когда на грядку положат покровную землю, солому снова растилают поверху. Отработанный субстрат вывозят на поля. Год огородника Весна Весна открывается не вдруг. Зато когда побежала талая вода, Считай, зиме конец. Схлынет половодье, и земля начнет подсыхать, готовясь к обработкам. Настают твои дни, огородник. Час упустишь, годом не наверстаешь. Оттого ты так и старателен, так неприедчив весенний труд. Все надо сделать вовремя, не пропустить сроков. Весна днем красна. Первое, о чем задумывается огородник, как правильно разместить свои овощи. Тут, естественно, возникнет вопрос о предшественниках, какую культуру по какой пускать. Рекомендаций строгих на этот счет много, и овощеводолюбителю их придерживаться надо, приноравливаясь, конечно, к своим конкретным условиям. Что такое севооборот? Известный русский агроном Прянишников когда-то дал такое определение. Севооборотом называют определенное чередование культур во времени, при соответствующем чередовании их в пространстве. Иными словами, культуру, в том числе овощную, надо размещать с учетом предшественников и сочетаемости посевов. Огородникам, например, известно, что после картофеля нельзя на том же месте сажать помидоры, поскольку эти посленовые растения подвержены одинаковым болезням. Нельзя рядом размещать, скажем, семенные посадки репы и брюквы, иначе произойдет переопыление разных цветков и свойства семенного материала ухудшатся. Для выращивания семян близкородственных культур соблюдает пространственную изоляцию. Этого принципа придерживается и при выращивании семян разных сортов одного и того же вида. Благодаря севообороту можно полнее использовать питательные вещества и влагу почвы. Ведь корневые системы растений залегают на разной глубине.